В отеле Лика очутилась в районе десяти вечера. От Ермолаева они вернулись в дом Антона, где вместе поужинали, а потом за чаем разговорились обо всем и ни о чем. И так ладно шла эта беседа, что опомнились они, когда уже совсем стемнело. Таланов проводил ее до Зеландии. У входа в отель Лика с ним простилась, договорившись, что завтра он заедет за ней в десять утра, чтобы вместе отправиться к Марлицкому. Легко взбежав по ступенькам, Лика вошла в зону ресепшена и приветливо улыбнулась. Сегодня дежурила Гузель. Личку у нее было расстроенное. И Лика, остро реагирующая сейчас на все проявления эмоций, спросила, что случилось. «У нас у заместителя директора жена пропала. Полиция приезжала. Много вопросов про Владислава Игоревича задавали. Это так неприятно. Он очень хороший человек, правда. А тут... Я даже не знаю, получается, что я его предала. Предали? Глядя на милую мордашку Гузель, представить, что она может кого-то предать, было затруднительно. Ну да. Так получилось, что я была в курсе одного его секрета. Это случайно вышло, но он очень просил меня этот секрет держать в тайне. А я полиции его рассказала, потому что вдруг это важно, и теперь меня это мучает. Лика улыбнулась про себя. Эта бесхитростная девчушка сейчас рассказывала очень личные вещи совершенно постороннему человеку. Но в расследовании ее подобная болтливость была только на руку. В том, что она ведет расследование, Лика даже не сомневалась. «Что же это за такой страшный секрет, который может пригодиться полиции в истории с пропажей человека?» спросила она и затаила дыхание. Гузель смотрела на нее с легким сомнением, словно осознав, что перед ней незнакомка, да еще и странная, две ночи подряд уверяющая, что нашла труп. — Что уж теперь, — наконец смахнула рукой девушка. — Дело в том, что у Владислава Игоревича роман с моей коллегой Ириной. Точнее, даже не роман, у них все серьезно. Ира мне говорила, что он собирается развестись, чтобы они могли пожениться. Упс. Час часа не легче. Получается, что у Владислава Панфилова был роман с дочерью историка Благушина. Мало того, что он изменял Катерине, так еще и хотел с ней развестись. Так вот, из-за чего супруги Панфиловы поссорились перед тем, как Катька пропала. Поссорились, и Катя ушла из дома. Куда она могла отправиться? В отель Зеландии, где работает разлучница. В понедельник Ирина Благушина как раз была на сутках. До десяти часов вечера она дежурила с напарницей, Эльмирой Степановной, а потом осталась одна. Когда ночью Лика отправилась на пляж, девушка спала за стойкой. Могла она ненадолго отлучиться с рабочего места, чтобы избавить возлюбленного от жены. Или это все-таки сделал сам Владислав? Повторить обстоятельства, при которых была убита Регина, он легко мог потому что хорошо их знал. Хотя зачем ему их повторять, если потом он все равно вывез труп и спрятал его в неизвестном месте? Ирина-то этого сделать точно не могла, потому что в то время, когда тело пропало с пляжа, была рядом с Ликой. Лика чувствовала, что окончательно запуталась. «Вы не расстраивайтесь, Гузель», сказала она ласково. «Вы совершенно правильно сделали, что все рассказали полиции». Дело в том, что с очень большой вероятностью Екатерину Панфилову убили. и Именно ее тело я нашла на пляже. Так что к вашему боссу, да и к Ирине тоже вопросы, разумеется, возникнут. То есть я их подставила? Глаза у Гузель стали как две большие плошки. А если они ни в чем не виноваты? Если не виноваты, то следствие это установит, и никаких вопросов к ним не будет. Тут лика секлась потому что вспомнила, как за убийство Регины осудили четырех совершенно посторонних парней. И произошло это потому, что такая версия устраивала следствие. Интересно, согласится завтра Марлицкий рассказать, почему он так поступил, или отправит внучку своих старых друзей в Освоеси, чтобы не бередило прошлое? — Вы думаете... — голос Гузель выдернул ее из размышлений. — Спасибо. Мне прям гора с плеч. А то так неудобно. «Все в порядке, вы поступили верно», — еще раз заверила ее Лика. «Хорошей вам смены». «Спокойной ночи», — девушка улыбнулась, не дежурно, а совершенно искренне. «Я надеюсь, что сегодня ночью мы обойдемся без приключений». «Так, видимо, весь отель в курсе, что постоялица из 113 номера по ночам видит несуществующие трупы». «Что ж, рано или поздно Катьку найдут». И тогда все узнают, что Лики на самом деле ничего не привиделось. Придя в номер, она позвонила родителям и написала сообщение Викентию. Она никогда не звонила возлюбленному первой, не хотела ставить в неудобное положение перед женой. Обычно всегда звонил он и делала это, не считаясь ни с Ликиным удобством, ни с ее расписанием. Раньше это ее устраивало, а сейчас от чего-то перестало. Отбив дежурную смс она выключила на телефоне звук, приняла душ, влезла в махровый халат и улеглась на кровать с пультом от телевизора в руках. Ей хотелось посмотреть какой-нибудь легкий детектив, и она защелкала кнопками, переключая каналы в поисках. Нужный сериал нашелся, и Лика с удовольствием погрузилась в перипетии сюжета. Достаточно легкого для того, чтобы было параллельно думать еще и о своем. Как это ни странно, мысли ее крутились вокруг Антона Таланова. Ей нравилось, каким человеком он стал. Мальчик, который в детстве соглашался есть только под ее сказки, вырос настоящим мужчиной. Умным, состоявшимся в профессии, успешным, а главное, надежным и ответственным. Такого мужчину она искала всю жизнь и уже отчаялась найти. Конечно, Антон не мог претендовать на статус ее избранника в силу возраста. Однако, будь он ее ровесником или чуть постарше, пожалуй, ее сердце было бы под угрозой. Именно такой мужчина Ликин папа. А до него был дед. С ними обоими она привыкла сравнивать любого, оказавшегося рядом человека. И все они безбожно проигрывали. Все, кроме Антона. При мысли о деде сердце болезненно ёкнуло. Господи, как она будет жить, если узнает, что ее обожаемый дед когда-то совратил молодую девушку, а потом убил ее из ревности, когда она собралась замуж за другого? Она просто должна, обязана завтра уговорить полковника Марлицкого сказать ей правду. Закончилась вторая серия фильма, который она смотрела, часы показывали половину двенадцатого, И Лика решила, что пора ложиться спать. Может, хотя бы сегодняшней ночью ей удастся выспаться. Выключив телевизор, она сняла халат, облачилась в пижаму и перед тем, как нырнуть под одеяло, подошла к окну. Голубая гладь бассейна была совершенно пуста. Лика выдохнула, вдруг осознав, что на какое-то время затаило дыхание. «Нет, еще одной ночи с трупом она не перенесет». У нее зазвонил телефон. Номер был неизвестный, но Лика взяла трубку. «Гликерия, Павловна!» — услышала она знакомый голос. «Это капитан Спиридонов». «Да, Вадим, слушаю вас», — проговорила Лика, недоумевая, зачем могла понадобиться ему ночью. На мгновение мелькнула мысль, что что-то случилось с Антоном. Ее тут же накрыла липкая волна паники, отключающая разум. Стало трудно дышать тело забило крупная дрожь, а ноги и руки моментально стали ледяными. Она прислонилась спиной к подоконнику. — Гликерия Павловна, я сейчас за вами заеду, мне нужно, чтобы вы съездили со мной. «Куда — Куда? — спросила Лика. Голос поехал куда-то, сорвался на хриплый фальцет. — Что случилось, Вадим? Беда с Антоном? — С Антоном? — в голосе Спиридонова послышалось недоумение. «Я его не видел с тех пор, как вы вместе уехали от Панфилова. А что с ним могло приключиться?» «Но вы же мне почему-то звоните. Куда вы хотите, чтобы я с вами съездила?» «В бюро судебной медицинской экспертизы». Алика слегка перевела дух. «Антон тут ни при чем, а больше в Сестрорецке ей переживать совершенно не за кого. Или неужели нашли одно из двух тел, которые она видела? Найдено тело Екатерины Панфиловой». То вы говорите? Где? Когда?» «В районе восьми вечера, на одной из заброшенных дач. Соседские дети залезли туда, когда играли в прятки, и нашли тело. Муж ее уже опознал. Это действительно Екатерина Панфилова». «И тогда зачем вам я?» Только что в сериале, который она смотрела, героиню привели в морг, чтобы опознать труп. Лика силилась представить, как будет это делать, и не могла. А что будет, если она упадет в обморок? С ее нервной системой это запросто. Мне нужно, чтобы вы сказали, эту ли женщину видели убитой на пляже. Вы же понимаете, Гликерия Павловна, что от ваших показаний зависит ход следствия. «Да, я понимаю. Я готова», — ответила Лика со вздохом. «Вы как скоро будете?» «Через десять минут». «Хорошо, я сейчас оденусь и выйду к парковке». «Нет, третья ночь подряд не обойдется без трупа». Зря она и надеялась. Стащив бесполезную пижаму, Лика быстро оделась и вышла из номера. «Снова уходите?» — спросила Гузель, впрочем, довольно доброжелательно. «Да, у меня важное дело». «Удачи вам в важном деле!» На щеках у дежурного администратора появились ямочки. Она явно решила, что постояльцу пригласили на внезапное свидание. Бог с ней, пусть думает, что хочет. Машина Спиридонова уже стояла с другой стороны шлагбаума. Лика открыла дверцу, уселась на пассажирское сиденье. Капитан Искоса посмотрел на нее: Спасибо, что согласились помочь. Я понимаю, это важно. Лика пожала плечами. Кроме того, мне было довольно неприятно осознавать, что меня принимают за сумасшедшую со странными видениями. А теперь вы убедитесь, что я говорила правду. Кстати, о правде. «Вы уже в курсе, что у Влада Панфилова был роман с одной из администраторш Зеландии?» «Да, следователь сказал. Но вы-то откуда об этом знаете? Распрашивали персонал?» «Иногда людей не надо расспрашивать. Они сами готовы все рассказать, особенно если их что-то мучает». «Получается, что у Влада была причина для того, чтобы избавиться от жены, и имелась возможность спрятать ее тело». «Это заброшенная дача, на которой ее нашли, далеко отсюда?» «Нет, ехать две минуты». «Здесь в округе полно новых современных домов. На многих установлены камеры. Машина, звук мотора, который я слышала, могла попасть на одну из них». Спиридонов с уважением смотрел на нее. «Камерами уже занимается», — коротко сказал он. «Дома частные, люди разные, но работа ведется». Менее чем через 10 минут они уже подъехали к зданию, где располагался судебный морг. Машинально Лика отметила, что он относится к сороковой больнице, в которой работает доктор Ермолаев. Впрочем, вряд ли это совпадение имело отношение к делу. С легким трепетом Лика переступила через порог секционного зала. Никакой дурноты она, впрочем, не чувствовала. Сотрудник в белом халате откинул простыню, И Лика увидела то же лицо, что и двумя сутками ранее на пляже. Нет, ей не почудилось. Ее детская подружка Катя действительно очень походила на свою старшую сестру Регину. Сестры Батурины были очень красивыми женщинами, это надо признать. Лежащее на столе тело было без одежды, черный костюм, в котором видела Катю Лика, отсутствовал, но сейчас ее больше интересовало другое она смотрела на маленькие аккуратные похожие на открывшуюся морскую раковину катины уши в одном из них зияла аккуратная дырочка а в мочку второго была где то небольшая сережка с россыпью черных бриллиантов лика полезла в карман протянула вперед руку на ладони ее лежала точно такая же сережка подобранная неподалеку от места преступления да «Тело этой женщины я нашла на пляже», — сказала Лика громко. «И наутро подобрала там же вот эту сережку. У меня в телефоне есть фотография места, где именно она лежала». «Ну вы, блин, даете», — пробурчал за ее плечом капитан Спиридонов. Вернувшись в отель, Лика снова разделась, легла в постели и тут же уснула. Дело об убийстве Кати Панфиловой казалось ей не стоящим выеденного яйца. Скорее всего, Катьку убил муж, мечтающий о женитьбе на другой женщине, моложе. Возможно, Катька грозилась не дать развод, или Панфилов не хотел делить имущество, это следствие установит. Катькина смерть не могла пролить свет на события двадцатилетней давности, а потому Лику она мало интересовала. Оставался еще вопрос, кому принадлежало и куда делось тело в бассейне. Но по здравым размышлениям Лика пришла к выводу, что оно ей действительно привиделось. Второй труп — это уж слишком. А вот удар по голове действительно имел место. Она периодически дотрагивалась пальцами до все еще ноющей шишки на голове. Удар был, это точно. И красные кеды, точно такие же, как в прихожей у доктора Ермолаева тоже. Перед сном Лика не забыла поставить будильник, а потому, проснувшись в восемь утра, вдумчиво собралась, привела в порядок лицо и волосы, придирчиво выбрала свитер к джинсам, чтобы произвести хорошее впечатление на Марлицкого, а также сходила на завтрак, чтобы снова не довольствоваться бутербродами, захваченными сердобольным Антоном. Он приехал ровно в десять, как и обещал. Завтракала? А то я на всякий случай захватил термос. Да, спасибо. «На обед нас пригласила Светлана», — информировал Антон, заводя машину. «Специально пришла утром, чтобы сказать, что ждет нас к двум часам. Она хочет отдать ваш семейный фотоальбом, который нашла после покупки дома. Говорит, рука не поднялась выбросить». Альбом. У Лики перехватило дыхание. В детстве она обожала переворачивать тяжелые страницы, переложенные шуршащими листьями кальки, и вглядываться в лица на фотографиях. Здесь были родители деда, в странных, кажущихся чуть-чуть нелепыми нарядах середины 30-х годов прошлого века. Еще совсем молодые, только что поженившиеся, не знавшие, что впереди у них рождение единственного сына Андрюши. А через три года – война и разлука. Ее прадед вернулся с войны после сильного ранения и контузии, последствия которой сказывались на его здоровье всю оставшуюся жизнь. Лика знала, что он мучился страшными головными болями, а прабабушка ухаживала за ним, искренне считая, что ей повезло. Так оно и было, потому что от второго Ликиного прадеда, отца бабушки, осталась только одна единственная фотография, хранившаяся в альбоме вместе с похоронкой. Еще там были свадебные фотографии бабушки и деда, изображение маленького Ликиного папы, Сначала очень смешного, а потом постепенно превращавшегося в того красивого и уверенного в себе мужчину, которым Лика его знала. И снимки со свадьбы ее родителей, и она сама, совсем кроха, а потом девчушка с бантиками, а после школьница, идущая в первый класс. Почему бабушка, уезжая, оставила альбом, в котором была запечатлена вся жизнь четырех поколений Ковалевых, оставалась тайной? Неужели из-за того, что знала, что ее обожаемый муж — убийца, а вся долгая совместная жизнь, отраженная в фотографиях, не больше, чем иллюзия? Мираж. В десять-пятнадцать они подъехали к дому, где жил Марлицкий. Он сам открыл им дверь, сделал шаг назад, мгновение разглядывая неожиданных визитеров, потом вдруг охнул. «Луша, детка!» «Вот ведь неожиданность! Проходи, проходи! И ты, Антон, тоже!» Стало быть, Марлицкий их узнал, несмотря на то, что не видел много лет. Да, ей бы в восемьдесят пять лет такую память. Впрочем, бабушка на свою тоже не жаловалась, до самой смерти сохранив ясный ум и острый язык. «Здравствуйте, дядя Валя! Удивительно, что вы меня помните!» «А чего же мне тебя не помнить?» — удивился он. «Ты единственная внучка моего старинного друга и женщины, которую я много лет любил. Извини, если тебе неприятно это слышать, но к моим чувствам и бабушка твоя, и дед относились спокойно, как к данности». «Я знаю», — просто сказала Лика. «Дядя Валя, мне очень нужно с вами поговорить». Стоящий перед ней очень старый человек пожевал тонкими губами, поглядел блеклыми, словно выцветшими глазами из-под седых кустистых бровей, тяжело вздохнув. «Ну, нужно, значит, давай поговорим. Я знал, что рано или поздно ты придешь сюда за ответами. Более того, все эти годы я убеждал Аннушку, что нужно обо всем тебе рассказать. Вам всем рассказать». Не дело, что двадцать лет она несла этот груз одна. Даже с Пашей не поделилась. Пашей звали Ликиного отца. Они прошли в квартиру. Хозяин провел их в кухню, сел у стола, на котором стоял чайник со свежезаваренным чаем. Луша, деточка, похозяйничай сама. Чего-то я разволновался. На мгновение Лика испугалась, что Марлицкому сейчас станет плохо, и она будет в этом виновата. Нет, она не отступится только потому, что старому человеку явно неприятен их разговор. Она имеет право знать. «Мы не будем чай», — сказала она. «Валентин Михайлович, вам не нужно принять какое-нибудь лекарство?» Снова тот же взгляд из-под бровей. Короткая, горькая, но ироническая усмешка. «Боишься, что помру? Не бойся. Скреплю еще. Спрашивай, ты ж за этим пришла». Валентин Михайлович, я знаю, что вы уговорили четырех малолетних преступников взять на себя вину за убийство Регины Батуриной. Знаю я и то, что на самом деле они этого не делали. Вы были на месте преступления, а потом сумели рассказать им, что именно они должны говорить следствию и на суде. За это они получили меньшие сроки, чем могли бы. Да и условия содержания у них были очень даже божеские. Зачем вы скрыли от правосудия настоящего убийцу Регины? Вы сделали это потому, что убийцей был мой дед? Сама додумалась. Аннушка не могла тебе рассказать. В голосе Марлицкого слышалась горечь. Или все-таки вспомнила? Нет, не вспомнила, честно призналась Лика. Только какие-то обрывки событий той ночи вижу во сне. Как я просыпаюсь ночью, и вижу, что дед тихонечко собирается и уходит из дома, стараясь не разбудить бабушку. Как я, от чего-то встревожившись, бегу босая за ним. Потом пляж и тело Регины с ножом в груди. Это дедов нож с его фирменной берестяной ручкой. Я протягиваю к нему руку, и вдруг слышу голос деда. Он кричит «Беги, Луша, беги!» Я и бегу вдоль кромки воды, а потом к чему-то возвращаюсь, И теперь рядом с Региной вижу тело деда. Он тоже мертв. И я со всех ног мчусь в дом, чтобы привезти бабушку. Что ты еще помнишь? Ее белое лицо. Неподвижное, словно маска из белого каолина, Как у африканских масок Ермолаева. И то, что она позвонила вам, я тоже помню. А потом провал. Пустота. Валентин Михайлович, дядя Валя, что случилось той ночью? «Самое ужасное, что я до сих пор в полной мере этого не знаю». «Вы уверены, что это дед убил Регину?» «Да ни в чем я не уверен. Ни тогда, ни сейчас», — с досадой сказал Марлицкий. «Мне позвонила Аннушка. Сказала, что ты нашла на пляже убитую Регину и рядом умершего Андрея. По ее словам, все выглядело так, словно это он ее убил и умер от разрыва сердца». Разумеется, я не поверил, потому что это звучало полным бредом. Я впрыгнул в машину и приехал. Регина лежала на песке. У нее в груди торчал нож, как ты верно заметила, очень характерный. Андрей находился чуть поодаль, но его смерть не была насильственной. Там, где лежала Регина, остались следы, как будто два человека стояли и разговаривали какое-то время. И именно два, а не больше. Песок был влажным, следы хорошо отпечатались. Это были следы от сапог Андрея. У него были очень характерные набойки, оставляющие след в виде дубового листа. Там эти дубки были повсюду. И все сорок третьего размера. Не было там никого третьего. Я все осмотрел. И поверь, я умел хорошо искать. И вы решили спасти Дедова честное имя. Я не мог поступить иначе. Аннушка не пережила бы такого позора. Но как вы оба объясняли себе мотивы этого убийства? Зачем дед убил Регину? Вы дружили много лет. Вы знаете, что он был очень хорошим и добрым человеком. Аннушка полагала, что у твоего деда и Регины была любовная связь. Он проводил с девушкой довольно много времени, всячески ее привечая и выделяя среди других. Твоя бабушка с удивлением это отмечала. Но Андрей говорил ей, что эта девочка попала в беду, ей грозит опасность, и он должен помочь ей. Так почему вы не поверили, что это правда? Дед чуял опасность, и именно человек, от которого она исходила, и мог ее убить. Какая опасность, Луша? Она собиралась замуж, готовилась уехать в другой город. И последние дни перед ее смертью твой дед ходил за ней по пятам. Он ее повсюду сопровождал, если она оставалась без жениха». Лика напрягла память. Действительно, в дни предшествующей трагедии она действительно видела Регину чаще обычного, потому что та все время оказывалась рядом с дедом. «Да, точно». В последний вечер она вдруг прибежала к ним, и дед вышел к Регине, в сад, где они разговаривали под яблоней. А когда Лика хотела подойти, дед сердито крикнул, чтобы она занималась своими делами. Никогда раньше он не поднимал на свою обожаемую лушу голос. «И что это доказывает?» «Мы виделись с Андреем накануне», — продолжал Марлицкий. «Я заезжал к вам по дороге с работы». Он был мрачен, и я спросил, что его гнетет. Он сказал, что не может ответить, потому что это не только его тайна. И в ней замешана честь дамы. И еще он сказал что-то вроде «Ему придется уехать, потому что я этого так не оставлю». Потом, восстанавливая события, я решил, что Андрей имел в виду Влада, жениха Регины, который должен уехать к месту своей службы один, без невесты. В общем, картина выглядела совершенно ясной. Аннушка была совершенно раздавлена открывшейся правдой. А я всю жизнь слишком ее любил, чтобы заставить пройти через такой позор и унижение. К утру поймали банду малолетних убийц, и я смог все провернуть так, чтобы убийство Регины сошло за пятый эпизод. Следы с дубовым листом я уничтожил. Ручку ножа протер, а потом уже в СИЗО сделал так, чтобы на ней появились отпечатки одного из подозреваемых. А бабушка тем временем вынесла из дома и спрятала все такие же ножи. Да, она словно окаменела. Ни слезинки не проронила за все это время. Я организовал похороны Андрея, а потом она уехала и больше никогда не возвращалась. Я в одну ночь потерял и Андрея, и ее. Мы не переписывались много лет. Она запретила, а я не хотел ее тревожить. Лишь лет пять назад я получил от нее письмо, в котором она просила дать ей мой электронный адрес, и мы стали общаться через электронную почту. Не часто, но все же. От нее я узнал, что твоя амнезия так и не прошла, что ты ничего не помнишь из событий той ночи. — Пойми, то, что ты вспомнишь, было самым страшным кошмаром твоей бабушки. Она боялась, что ты видела сам момент убийства, хотя и не знала этого наверняка. — Простите, но это же все какая-то несусветная чушь, — подал голос Антон. Лика и Марлицкие уставились на него. — Что ты имеешь в виду, Тоша? То, что вы с Анной Ивановной сразу поверили в виновность Андрея Сергеевича. Ну ладно она. Ей удвигали эмоции ревнивой женщины, от чего-то решившей, что муж ей изменил. Но вы-то! Вы же были сыщиком, умудренным жизнью человеком. Отчего вы сразу так безоговорочно постановили, что ваш лучший друг убийца? Что если он действительно просто хотел помочь девушке, которая не знала, как избавиться от назойливого любовника, с которым она решила расстаться? И тот, настоящий любовник, убил ее и остался безнаказанным, потому что вы уничтожили все следы, которые позволили бы его вычислить. «За прошедшие двадцать лет я много раз об этом думал», — вздохнул отставной полковник. «Но я бы все равно поступил именно так, а не иначе, потому что Аннушка меня попросила». «Бабушка могла ошибаться», — заявила Лика уверенно. Я думала, что у вас были твердые доказательства того, что виноват именно дед. Но у вас, как и у нее, были только подозрения. Даже если у деда действительно был роман с Региной, она вполне могла предпочесть его своему жениху. И убил ее именно Влад. Точно так же, как три дня назад он убил свою жену, Регинину сестру Катю. — Катя Батурина убита? — воскликнул Марлицкий. — Да. И именно я нашла ее тело на том же самом пляже. Такая вот насмешка судьбы. Теперь они увидели, что старик совсем разволновался. Грудь у него вздымалась, дышал он часто и тяжело. Достав из ящика стола таблетницу, он кинул под язык кругляшок валидо. «Если это так, то я виноват перед Андреем», — глухо проговорил он. «Виноват в том, что даже не попытался защитить его честное имя перед женой». «Наверное, в глубине души меня радовало, что он все-таки разочаровал Аннушку. Что пусть под старость, но она поняла, какую ошибку совершила когда-то предпочтя Андрея. «Валентин Михайлович, а как вы все познакомились?» — спросила Лика. «Почему-то эту часть семейной истории мне никогда не рассказывали». «Мы с твоей бабушкой учились в одном классе. Я ее с детства любил». Она только смеялась надо мной, говоря, что я ей вроде брата. Ее мать одна растила, отец на фронте погиб. Жили они бедно, поэтому моя мама Анютку привечала и подкармливала, говорила, что всегда мечтала о дочке. Да и видела, что я влюблен. А когда мы в девятый класс перешли, в нашу школу дед твой перевелся. Его отец не сразу после войны демобилизовался. Служил сначала. А потом из-за плохого здоровья вышел в отставку. И сюда, в Сестрорецк, в родительский дом они переехали. Отец уж почти из больниц не выходил. Так что Андрей рано начал работать. На инструментальный завод устроился. В вечерние смены выходил, чтобы школу не бросать. Он на год младше... Но учился всегда хорошо, так что с нами в одном классе оказался. И бабушка твоя сразу пропала. Мы два года втроем дружили. Он видел, что я Аннушку люблю, поэтому старался с ней дружески держаться. А она расстраивалась, плакала. После школы он в военное училище поступил. Отец его к тому времени уже умер. А Аня на его проводах сказала, что ждать его будет сколько потребуется. «Бабушка действительно его очень любила», — горько сказала Лика. «Поэтому мне и непонятно, почему так сходу поверила в его измену и в то, что ее муж способен на убийство. Любила и ждала. А я ждал ее, но не дождался». Андрей окончил военное училище, приехал к матери... А уехал уже с Аннушкой. Ну, я с тоски тоже быстро женился. Дочка у меня родилась. Я, разумеется, настоял, чтобы ее Анной назвали. В честь твоей бабушки. Жили мы дружно. Я жене никогда не изменял. Потому что ни одна женщина мне не нужна была. Твой дед с бабушкой каждый год в отпуск приезжали. Папу твоего привозили. Анютки мои ровесника. Вот ради этих тридцати дней я весь остальной год, почитай, и жил. А потом дед вышел в отставку. Да, они вернулись сюда, домой. Он на инструментальный завод устроился, быстро доброе имя заработал, потому что инженер был действительно от бога. Пап твой медицинский институт окончил, уехал в ваш город по распределению, встретил там твою маму и остался. А Аннушка с Андреем свой век вдвоем доживали. Ну, и я при них. Я ведь всю жизнь карьеру делал, сложные дела раскрывал. Под столько, лес, только чтобы Аннушка знала, какой я герой. Она и знала. Только ничего это не меняло. В то проклятое лето, когда Андрея похоронили, я же ей предлагал свою помощь. Развестись был готов. Это после сорока-то лет брака. Но она сказала, как отрезала, что ни на одного мужчину в жизни больше не посмотрит. И что раз вся жизнь оказалась миражом и фикцией, то не нужна она ей ни со мной, ни без меня. И уехала к вам. Господи. А вдруг, правда, Андрей был ни в чем не виноват? Как же я мог так опростоволоситься, что даже не рассмотрел другие версии? Голос его звучал чуть фальшиво, но Лика решила, что ей почудилось. "Валентин Михайлович, прошлого не воротишь", сказала она успокаивающим тоном. Марлицкого ей было отчаянно жалко. Всю жизнь прожил с одной женщиной, а любил другую. Вот ведь бедолага. Еще бы ему не поверить, что друг-соперник оказался убийцей и сволочью. Но если все-таки спустя столько лет получится узнать правду, то я буду рада. Валентин Михайлович, можно я расскажу следователю про то, что убийство двадцатилетней давности совершили совсем не те люди, которых в нем обвинили? Это может помочь следствию, но навредить вам. Старый полковник улыбнулся. Улыбка совершенно преобразила его лицо словно лампочка внутри зажглась, девочка, мне уже ничего не может навредить, сказал он. И дело даже не в том, что все сроки давности по поводу совершенного мной тогда должностного преступления давно прошли. Мне восемьдесят пять лет, а не больше нет. Моей жены давно нет, моего лучшего друга, которого я заподозрил в предательстве и убийстве, нет уже двадцать лет, а я... Все живу. Чего и кого мне бояться? Рассказывай следователю все, что считаешь нужным. Скажи, что я готов дать показания. Удостоверившись, что принятое лекарство подействовало, и распрощавшись со стариком, Лика и Антон вышли на улицу и сели в машину. Куда теперь? До обеда у Светланы еще есть время. Мне надо уложить в голове всю информацию, которую мы раздобыли призналась Лика. А еще лучше составить что-то типа схемы, в которую можно было бы выстроить все известные факты. Я же финансист. Мне удобнее, когда есть готовые формулы, описывающие любые процессы. Тогда поехали ко мне. Возьмем лист бумаги и будем чертить схему, предложил Антон. Я программист. Мне эта работа тоже ясна и понятна. И да, я так тоже гораздо лучше соображаю. Кроме того, я раздобыл в архиве материалы по убийству Регины. Спустя час лежащий перед ними на столе лист был покрыт закорючками, стрелками и черточками. Основная версия гласила, что убийство и Регины, и Кати Батуриных совершил Влад Панфилов. Оставалось непонятным, откуда он мог взять дедов нож с берестяной ручкой, чтобы совершить первое убийство, и куда подевались его следы на пляже, располковник марлицкий утверждал что обнаруженные им отпечатки сапог принадлежали андрею Ковалеву, потому что имели характерный рисунок подошвы в материалах уголовного дела об этом нет ни слова оно вообще было крайне скудным и лика понимала почему полковник марлицкий постарался чтобы информации в деле был самый минимум а все острые вопросы затерты чтобы ни у кого даже мысли не могло возникнуть что сознавшиеся в убийстве преступники не виноваты. Вторая версия гласила, что убийство Регины все-таки совершил Ликин Дед, а убийство Кати Панфилов, специально воссоздавший картину гибели своей первой возлюбленной. Вопрос только, зачем? Согласно третьей версии, Панфилов был вообще ни при чем, а убийцей являлся владелец красных кет доктор Ермолаев. От чего то сразу после убийства Регины Батуриной, надолго уехавшей из страны. Он сболтнул, что обе сестры были шантажистками, но чем они шантажировали Ермолаева? И не это ли послужило причиной сразу двух убийств? Четвертой подозреваемой была Ирина Благушина. Кто, как не любовница Влада Панфилова, была больше всех заинтересована в том, чтобы убрать со своего пути его жену? Конечно, к убийству Регины она отношения не имела. Ей в то лето исполнилось всего пять лет, но сейчас нанести смертельный удар вполне в состоянии. Вот только тело спрятать не успела бы, потому что находилась на глазах улики. Стоп. Ей, к примеру, мог помогать отец, учитель истории Константин Благушин, который явно готов ради счастья дочери на все. Мог он двадцать лет назад зарезать Регину а потом жить, как ни в чем не бывало. Да почему нет? Люди и не на такое способны. Итак, появился подозреваемый номер пять. Но ни одна из версий не объясняет, куда подевалось второе тело из бассейна, если оно действительно было, а также почему Лику ударили по голове. Что такого опасного она могла видеть или слышать? Кому помешало?» Все эти вопросы, выписанные в отдельный столбик, ждали своих ответов. И от чего то была уверена, что те обязательно найдутся. Пора было идти к Светлане в гости. Антон достал из шкафчика бутылку какого-то коллекционного вина, и Лика тут же почувствовала себя нахлебницей. «Неудобно идти в гости с пустыми руками», — сокрушенно сказала она. «Я даже не догадалась заехать в магазин и купить какой-нибудь торт. Ты же о вине подумав. «У меня все время возникает странная мысль, что из нас двоих ты старший». «Я не старший, и возраст вообще не имеет никакого значения», — отмахнулся Антон спокойно. «Я просто мужчина, который должен быть готов принимать решения и обо всем думать. Не переживай, бутылки вполне хватит. Светлана очень гостеприимна, и идти к ней со своей едой — значит обидеть». Действительно, большой стол под яблоней ломился от еды. Навстречу Лике и Антону уже спешила хозяйка, а вслед за ней мужчина, видимо, ее муж. «Знакомьтесь, это мой Коля», — представила их друг другу Светлана. «У него сегодня выходной, вот я и решила пригласить всех на обед. В трудные времена соседи должны держаться вместе». «И кто будет?» — улыбнулся Антон. «Чувствую, придется идти за еще одной бутылкой. Тарелок-то расставлено вон сколько». Константин Ливеревич приглашен. Жаль, Иринка не может. У нее сегодня смена. Доктор придет. У него прием до двух сегодня, так что должен успеть. Эльмира Степановна напросилась. Я, признаться, ее недолюбливаю. Навязчивая она слишком. Но отказать не смогла. Анечка обещала быть подружка моя. Давай, девочка, пока гости не собрались, я тебе альбом с фотографиями отдам. Вот как знала, что рано или поздно смогу передать хозяйке. Никак рука не поднималась выбросить. Вот вроде как и чужая, а все таки память. «Я вам очень благодарна, Светлана», — искренне радовалась Лика, принимая толстый альбом с обложкой из красного бархата. Да, именно таким она его и помнила. «Вы даже не представляете, как мне это важно и что вы для меня сделали. Можно я посмотрю быстренько?» «Конечно, располагайся на качелях и смотри сколько хочешь. Гости соберутся, за стол сядем». Ну, минут 10-15 есть. Лика отошла к качелям, стоявшим в глубине яблоневого сада. С трепетом подняла тяжелую обложку, погладила пальцами толстые, глянцевые, очень белые листы. С пожелтевших фотографий на нее смотрели знакомые с детства, но 20 лет невиданные лица. Про бабушки, про дедушки. Бабушка, дед, папа, мама. Она сама. Лика знала, что позже разглядит каждую карточку до последней трещинки. А пока просто бегла, листала страницы, словно желая осознать, каким именно богатством внезапно вдруг снова овладела. «Ох, бабушка, бабушка, как же вольно ты обошлась с памятью о прошлом. Она ведь была не только твоя, но и наша тоже». На последних страницах фотографии были уже двадцатилетней давности, Для того времени современные цветные, иногда щелкнутые модным в те времена полароидом. Вот дед снимал их с девчонками на пляже. Они искатькой тогда баловались и перевернули на песок корзинку с клубникой. Ягод, крупных, сладких, выращенных бабушкой собственноручно, было жалко, и они собирали их липкими от сока пальцами, стараясь не раздавить и безуспешно стряхивая песок. Лица у них на фотографии были серьезные и насупленные. Отдельно лежала пачка фотографий, перехваченные резинкой. Они были сняты в тот день, когда отмечалась помолвка Регины Батуриной и Влада Панфилова. Ну да, вот Регина. В том самом белом платье и с венком на голове. А вот и та сцена, которая все время всплывает в памяти. Влад кружит свою невесту на руках, и оба заливисто смеются. А вот еще одна фотография, Видимо, тоже снятая дедом. На ней Регина одна и явно застигнутая фотографом врасплох. У нее на лице страх, губы сжаты в тонкую-тонкую линию. Глаза расширены, но смотрит она не в объектив, то есть не на фотографа, а в сторону. Значит, боится она не Андрея Сергеевича Ковалева, а кого-то или чего-то другого. — Лушенька, к столу! — послышался звонкий голос Светланы. Лика подняла голову. «Ну да, все гости в сборе». «Иду!» — прокричала она и машинально переложила следующую фотографию в стопке. На ней дед запечатлел собравшихся у Батуриных гостей. Вот бабушка, она смотрит прямо в объектив, то есть на мужа. Вот рядом она сама о чем-то шепчется с подружкой Катькой. Та в тот день была недовольна, завидовала сестре, оказавшейся в центре внимания. Она как раз за столом говорила что-то о том, что Влад совершенно напрасно женится на Регине. Вот подождал бы пару лет, и она, Катерина, стал бы ему более подходящей женой. Опять зависть и ревность, точно. На фотографии были и Константин Благушин с женой, маленькой, коротко стриженной женщиной болезненного вида, и дочерью, и Дмитрий Ермолаев, и Анна Марлицкая в клетчатой косынке известного бренда на шее и с довольно напряженным непонятно от чего лицом. Впрочем, это отпечаталось на лицах всех изображенных людей. Лика помнила, что помолвка была веселой и радостной, но именно в тот момент, когда дед поймал всех на фото, что-то сломалось, поскольку практически каждый человек на фотографии выглядел недовольным, расстроенным, напуганным и встревоженным. И все это дня за три, до того, как Регину убили. Лика попыталась сопоставить эту фотографию с другими, которые дед делал машинально, снимая все подряд. Кто на кого смотрит, кто кого не любит или боится. «Лушенька, девочка, поторопись, суп остынет!» Она, с сожалением захлопнула альбом, чтобы не заставлять Светлану звать ее в третий раз. «Ладно, вечером у нее будет масса времени, чтобы хорошенечко рассмотреть найденной фотографии. Почему-то у Лики появилось предчувствие, что в них, щедро отщелканных дедом, найдутся ответы на многие вопросы. Оставив альбом на качелях, она подошла к столу, вежливо поздоровалась с гостями. Невольно вздрогнула, увидев на докторе Ермолаеве те самые ярко-красные кеды. — Рассаживайтесь, гости дорогие! — Светлана водрузила в центр стола огромный, пышущий жаром курник. На лику пахнуло вдруг давно забытой атмосферой детства, когда такие посиделки с соседями были делом само собой разумеющимся. Они часто собирались так в чьем-нибудь дворе, накрывая щедрый стол и зовя всю округу. «Как в детстве», — шепнул ей Антон, и она поняла, что он тоже помнит ту счастливую безмятежность, оборвавшуюся со смертью Регины Батуриной. Она окинула взглядом гостей. Все они выглядели вполне довольными, расслабленными, совсем не так, как на той последней фотографии, которая никак не давала ей покоя. «Курник, горяченький, подставляйте тарелки!» — голос Светланы вывел лику из задумчивости. На время она выбросила сыщицкие мысли из головы и набросилась на еду, оказавшуюся удивительно вкусной. Внутренняя тревога, постоянная ее спутница на протяжении двадцати лет, отступила. В данный момент Гликерии Ковалевой точно ничего не угрожало.